Сегодня мы с вами продолжим вчерашнюю лекцию. Я напомню ее тему «Русский XX век в культурно-историческом контексте». И я говорил о том, что, с одной стороны, это страшный сталинский террор, который коснулся абсолютно всех слоев населения Советского Союза. Террор, несравнимый ни с чем, и который оправдать нельзя ничем. А с другой стороны, действительно подъем индустриализации, я говорил, она была варварская, она была, может быть, не очень качественной, по качеству продукта. Она была необычайно такой вот в мобилизационной форме проведенной, что потребовало тоже огромных жертв от российского народа, от народов Советского Союза. Но она действительно превратила Россию в мощную, хотя и однобоко развитую, индустриальную державу. Это можно было бы сделать мягче, но это было сделано так. И культурная революция, что тоже очень важно, когда миллионы и миллионы бывших русских крестьян или каких-то там горожан которые были далеки от культуры, знаний и так далее, они получили хотя бы элементарные знания, хотя бы элементарные навыки культуры. Я вам должен сказать, что интересная была создана культура тогда, в 30-е годы, и она существовала и дальше. И она была создана, и это как раз имеет прямое отношение к нашей лекции, что русский 20-й год в культурно-историческом контексте. А в 19 веке жил такой граф Сергей Семенович Уваров. Да, он изобрел знаменитую русскую официальную такую... Идеологию, православие, самодержавие, народность. Вы слышали, конечно. И смысл был такой, что Россия как была православной, так и будет, всегда самодержавной. Как была, так и будет. А народность это вот такая вот э, такие элементарные формы культуры. Не нужны нам Пушкины, Брюловы и Глинки. А такая простая вот народность, такая вот простая культура, всем понятная, такая вот игра на балалайках, там, рифмы, кровь, любовь там. Лубок вместо живописи, там, балалайка вместо оперы Глинки и прочее. Такая вот низовая, так сказать, культура, массовая культура, как сказали бы сегодня. Ее на самом деле в 19 веке создать не удалось, поскольку там было все очень сложно, и очень сильные позиции занимала высокая культура, золотой век русской культуры. Гении действовали всемирного масштаба. Да? А вот как раз при товарище Сталине именно в 30-е годы ее удалось создать вот это вот массовое кино, Вы, наверное, видели эти фильмы, потому что их постоянно крутят у нас все эти фильмы 30-х годов э, с таким зарядом невероятного оптимизма, и в чем-то красивые, эстетичные, и в чем-то страшные, и пустые. Ну так, как общее массовое искусство. А нам удалось создать такую культуру, да, такой низенький-низенький уровень культуры. Это вместо самодержавия просто диктатура. Вот декретарская власть генерального секретаря и партии, вот она всегда была, есть и будет. Ну когда коммунизм построим, ну когда? Тогда изменится. И православие. Ну, как церковь-то отменили. Но на место пришло что? Марксистско-ленинская идеология. И ни шаг в сторону невозможно. Вот как Маркс, Энгельс, Ленин там сказали, и как Сталин и его приспешники интерпретировали это только так. А иначе голову оторвем, в ГУЛАГ посадим, отовсюду выгоним. То есть, на самом деле, вот была создана такая вот культура, вот такой вот русский XIX век, вот в контексте, да, русский XIX век и этот утонченный граф Сергей Семенович, они даже не знали, что они делали, а они сделали тип этой культуры. Это был страшный режим. Я называю его режимом тотальной переделки. Тотальной переделки. Тотально переделать человека, переделать отношения между людьми, переделать социальную ткань общества, вообще дать новые наименования городам, селам, там, людям и так далее. Режим тотальной переделки. Такой, знаете, мощный, такой набиравший силы. И он по-своему был эффективный. Если смотреть даже на те же фильмы о предвоенной ситуации, выросло поколение молодых таких романтических юношей, которые хотели погибнуть в боях за социализм где-нибудь там в районе Ганга или в районе Берлина и так далее. Что им предстоит потом сделать в районе Берлина погибнуть. То есть они воспитали определенный тип советского человека, который готов был к войне, который готов был к трудностям, да? Но началась война, и все изменилось. Ну, во-первых, она началась внезапно. Да, вот, опять же, сегодня год, 70-летие начала войны. Сколько об этом говорило? Знал Сталин, не знал. Знал Жуков, не знал. Какие были планы? Да какие планы не были. Она началась внезапно, в реальности. И в первые же дни мы потерпели сокрушительное поражение. И никогда такого не было, чтобы все русские армии были разбиты. Фактически РКК, крестьянская Красная Армия, которая была на 41-й год создана, она была уничтожена. Эти мальчики спасли Россию тем, что они как бы отдали себя да, под танки немецкие, под плен немецкий, сдаваясь, когда уже не было выхода там и так далее, когда они теряли сознание, или там раненые лежали и так далее, они замедлили вот это вот движение. То есть если угодно, вот на этих танках, навернулась жизнь этих людей, и танки, так сказать, не дошли вовремя к Москве немецкие, они спасли Россию ценой поражения. По сути, Сталинский режим рухнул. Он при первом же реальном соприкосновении с гибельной угрозой. Он оказался несостоятельным в общем и целом, поскольку все было уничтожено. Все их стратегические планы, вся их армия, все эти замечательные наши ребята, солдаты и офицеры. Огромные территории, миллионы квадратных километров, около 75 миллионов населения под Иго фашистское попало. И это была война не как первая. У немцев были самые злобные такие вот планы по отношению к нам. Не только там евреев уничтожить, ев европейских, это известно. Они и русских хотели оставить 30 миллионов и загнать наше государство в Западную Сибирь. вообще все это уничтожить. И Москву, и Ленинград, и прочее, прочее, прочее. Поэтому, кстати говоря, для меня поразительно, что в современной России находятся люди, которые там какие-то на себя нацистские знаки надевают или что-то подобное. Потому что это для нас это абсолютно исключено. Для русских, как и для евреев, это абсолютно невозможно. Поскольку мы были, как бы, нас предписывали на смерть. И вдруг, и вдруг все перевернулось. Вдруг... Немцы остановились. Вдруг началось мощное наступление. Я думаю, что именно в этот момент началась Великая Отечественная война. Не в тот момент, когда немцы перешли границы. Там наши отступали героически или панически, зная или не зная, терпя поражение, действуя героически, тем не менее отступали. Сталинский режим был неэффективен. Но постепенно, видимо, до сознания народного дошло, что это война за Просто в Даже не государства, а просто всей культуры, всего народа. Абсолютно. И здесь народ встал. Я думаю, что это переломный момент в 20-м столетии. С этого началась гибель коммунистической утопии. С этого началась гибель сталинского режима и всего остального. Я абсолютно убежден в том, что несмотря на сильные стороны сталинского режима в смысле мобилизации, в смысле такой дисциплины, в смысле того, что вот как... Этот режим был в сущности обречен при встрече с сильным Соперником. Он не стал народным. Народным стал другой режим, который вырос из войны. Из великой освободительной национальной войны. Причем, посмотрите, какая интересная штука. Основные политические режимы рождаются в России из войны. Из какой? Режим опричненный Ивана Грозного. Помните, что это такое? Из Ливонской войны. Ливонская война потребовала напряжения. Он проводит опричненно. Петровский режим из какой войны? Из Северной войны. Помните, он долго-долго воевал, и из этого родилась новая система власти. Режим вот это то, что я называю тотальной переделки, вот этой вот перманентно-тотальной переделки. Режим, я его называю коммунистический режим один, который вырос откуда? Из Первой мировой и революции. Потому что именно на полях Первой мировой войны и гражданской войны, и революции появился новый тип человека, способный вот к такому режиму. Вот послушайте, а какой это человек? Первая мировая война, сейчас я говорю не вторая, второй, а первой, была войной впервые, когда убийство стало анонимным. Не рыцарь с рыцарем, не князь Андрей Балконский со шпагой. А вот они стреляют и не видят друг друга, и неизвестно. Иван убьет Вернера, или Генрих Семенов убьет, или Анри убьет Пауля на западном фронте между Германией и Францией. Непонятно, ничего личного. Анонимное массовое убийство. Оттуда вышел человек, до которого самоубийство перестало быть фактом И эта война, Первая мировая война, она также воспитала человека, который живет все время в чрезвычайной ситуации. Когда огромные массы войск надо перебрасывать сюда, туда, сам человек к этому привыкает, начальство привыкает, уже забывает о том, что общество можно управлять как-то по-другому, и вот эти вот военные методы управления, чрезвычайные методы управления, рождается новое общество, новый человек, и вот из-за этого тоже выходит наш коммунистический, вот этот сталинский первый порядок, который вдруг терпит поражение во время ну, скажем, 1941-1942 года, и начинается Отечественная война. Эта Отечественная война сделала очень важную вещь. Ну, она стала Второй Отечественной войной. И поэтому ее надо сравнить с Первой Отечественной, которая когда была? В 1812 году, да, помните? И поднялась дубина Народной войны. Что дала та Отечественная война России? Будущее. Какое будущее? А русские вообще не знали, чего там будет впереди. Они жили как-то, не знали. Простой народ. А вот эта дворянская интеллигенция, ну, она думала, все будет как во Франции. Ну, я огрубляю, конечно, ну, так по-европейски. И вдруг русские погнали этих самых французов, этих европейцев, в Париже оказались, да, и Пушкин говорит, и русский царь, глава царей. И русские задохнулись от восторга, да. За несколько лет до этого подвига Суворов, который умер в 1800 году, сказал, мы русские, какой восторг. Да, мы русские. Это, конечно, такое самолюбование, но и одновременно вот мы русские. И вот, это вот мы победили, Наполеон, русских будущее, великолепное русское будущее. Так создался русский культурный золотой 20 век. Без этого не было бы ни Пушкина, Достоевского, ни Глинки, ни Чайковского, никого. Только из этого это вышло. Вот эта вот война 12 -го года выплеснула отечественное вперед. А что дала война 1941-1945 -го, -го года Отечественная? Она вернула русским историю. Ведь первые годы при товарищей Ленине и Сталине истории вообще не преподавали, истфаки были закрыты. Только потом начали, с 1934 года, опять вернули историю, но в таком в сталинском националистическом, таком вот в грубом варианте, в фальсифицированном абсолютно варианте давали русскую историю, но ну, все-таки она постепенно стала возвращаться хотя бы в таком виде. То есть вот это вот нормальное отношение к земле, к государству, к семье, к людям, из этого возникает чувство истории и ответственности. И я думаю, что это было совершенно гениально, как-то вот воспринятые русской литературой, русской музыкой. Мы знаем все эти великолепные стихи, песни и прочее, прочее которые работали не менее эффективно, чем «Катюша», скажем. И началось перерождение режима. В чём? Потому что во время войны все эти начальники фронтов, снабжения и так далее, они стали сами лично конкретно отвечать за все, и Сталин был вынужден дать им определенную степень автономии, свободы и так далее. И когда уже война закончилась, эти выросшие люди, которые впоследствии будут править страной, выросшие в горниле этой войны, Это уже были ответственные мужики, которые уже не боялись или боялись меньше террора, НКВД и так далее, потому что они каждый день под пулями ходили и каждый день несли такую ответственность. Выросло другое поколение управленцев. Пришло с фронта другое поколение людей. Ну и, во-первых, многие погибли, многие выросли во время войны, изменился и состав партии. То есть страна, та, что вступала в 41 году, в войну в 45-м, вышла совсем другой. И это известно по тысяче источников. И прекрасно это сказано в последних финальных строках романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, что все послевоенные годы имели только один смысл. Люди ожидали свободы. Люди думали, что будет послабление. Люди думали, что будет новая конституция. Что какие-то колхозы не будут такими жестокими, как они были. Что не будет такого отношения, ну, я не знаю, к интеллигенции, которая была. Это не произошло сразу. После Войны Сталин опять завернул гайки, Ждановщина, там, опять террор, хотя одновременно и героическое, и очень быстрое восстановление народного хозяйства, то есть картина пестрая, картина разная. Но все равно это как видимое продолжение старого, но это было только видимое продолжение, потому что все эти люди, которые толпились около Сталина, они уже его не хотели. Ты можешь остаться, так сказать, но себя могут и убить. И, в общем, вся эта окружающая Сталина толпа партийных начальников, она, в общем, вместе со всем народом. Пусть они на словах обогатворяли Сталина, но внутри у этих людей, безусловно, было вот такое инстинктивное желание освободиться. И когда Сталин тяжело заболел в начале 1953 года, я так думаю, есть разные, опять же, исторические версии, э, одни даже говорят, что его убили, я думаю, что нет, но, во всяком случае, они не очень переживали, что он умер. И... У них начались процессы взаимодоговорения внутри. И смысл этого процесса заключался в том, что давайте не будем убивать друг друга, а будем по-прежнему править, будем, наконец, наслаждаться жизнью, будем, наконец, жить по-мирному, а не так, чтобы каждый день ждать, что за тобой придут. Мне рассказывал сын Анастаса Микояна, одного из крупнейших деятелей сталинского режима, что его отец, Анастас Иванович Микоян... Последние годы спал, он был член в политбюро, то есть представитель высшего руководства страны, спал с пистолетом под подушкой, чтобы если придут, то застрелиться. То есть высшие чины советской иерархии тряслись, боялись. И вот тирана нету. И вот тот режим, который рождается, не режим даже, если угодно, я не знаю, может быть его назвать каким-то порядком, какими-то структурами, которые стали рождаться во время войны, когда люди почувствовали, да, мы можем как-то по-другому, без этого ужасного террора. Да, советская власть останется, коммунистическая идеология, но она станет какой-то более нормальной, более естественной, что ли, по отношению к человеку, более щадящей. И вот эти люди, они постепенно после смерти Сталина стали реализовывать вот тот вот потенциал Отечественной войны, который я вам могу сказать. Она была не только отечественной, она была освободительной. И освободительной не только для народов, которые Красная Армия освободила от нацистской оккупации, она была освободительной прежде всего, для себя самоосвободительный, самоэмансипационный, люди освобождались вот от этой мороки тридцатых, от этого ужаса, от этого вот абсолютной безгарантийности жизни. И они хотели каких-то гарантий, каких-то условий. И в этом была историческая как бы, цель и природа того режима, который стал становиться. И это так начинается хрущевско-брежневский период развития. Собственно говоря, второй период развития советского социализма, советского коммунизма, который зарождается в годы войны, но устанавливается в 50-е и в 60-е, и существует, ну, в общем, до перестройки фактически, до прихода Михаила Сергеевича Горбачёва. И здесь были очень два важных события э, вот в рамках становления этого режима. 20-й съезд КПСС. Ну, наверное, вы все знаете. Это, наверное, самый известный из всех съездов Коммунистической партии Советского Союза. Я сам для себя, никому не навязываю, называю этот съезд... Русским Нюрнбергом. Мы знаем, что такое Нюрнберг. Это был первый в истории человечества суд, который судил, который проходил не по нормам определенного законодательства. Потому что а по какому законодательству нужно было нацистских преступников судить? По нацистскому, так они ничего не нарушали. По-английскому, так они не были английскими гражданами или гражданами Советского Союза. Поэтому юристы-союзники апеллировали к нормам естественного права. То есть в рамках юридической науки есть естественное право, которое утверждает, что Вот есть некие права человека от Бога, а другие говорят, мы в Бога не верим, они есть там от природы, от чего-то еще, от рождения. У вот человека обладает таким-таким-таким-то правами, и нарушение их ⁇ есть преступление. Это такая вот очень красивая и очень сложная философия права, естественное право. В России не очень распространенная. Так вот, союзники судили нацистских главарей, апеллируя к нормам естественного права, то есть к нормам этики и морали. И 20-й съезд, как ни странно, был тоже проведен. 20-й съезд, я говорю о той его части, где с секретным, то есть таким тайным докладом, но тем не менее в рамках съезда выступил Никита Сергеевич Хрущев и рассказал о преступлениях Сталина и о том, что было названо нарушениями социалистической законности. То есть о терроре, о преступлениях, там, о ГУЛАГе, тогда эти слова, конечно, не произносились. И ведь Хрущев ведь тоже не мог судить их по советским законам, потому что с точки зрения советских законов это тоже было странно. Да и съезд, это не место, где апеллируют их законом. И Почему я его называю русским Нюрнбергом? Ну, вообще, кстати говоря, хвала и честь нашему народу, ведь Нюрнберг провели победители над побежденными. А здесь о преступлениях собственного режима сказали победители, сказали те. Тогда ведь авторитет Советского Союза был огромен, его влияние росло. И тем не менее Никита Сергеевич и его окружение набрались мужества сказать о преступлениях, которые были. Впоследствии разные критики Хрущёва С одной стороны, с другой стороны. Говорят, да он не до конца разоблачил, да он все свалил на Сталина, а не Сталин виноват. И все такое прочее. Это ерунда. Это неправда. Конечно, он ничего особо не разоблачил. Он сказал о том, что все знали. Он сделал самое главное. Он сбросил Сталина. Вот вся эта система была на одном закручена. Вот это был Сталин, бог, который стоял над всем. И как только его убрали, ситуация принципиально изменилась. Сталин, если угодно, сказал на номенклатуре, ребята, вы все теперь, ты в этой области, ты в этой экономике, вы теперь Сталины, делайте, что хотите. Только давайте не кушать друг друга, давайте не убивать друг друга, откажемся от вот этого взаимного террора, который был при Сталине и шел от Сталина. То есть, он система... Сталина превратилась, пускай даже в сталинистскую систему, но уже на договоренности и инвенклатуры, что она больше не будет убивать друг друга, а значит не особенно мучить народ. И у них не будет одного, перед которым будут все трястись. Они принципиально равны. А первый секретарь или генеральный секретарь теперь будет перед ними отчитываться. Раньше вся партия перед Сталином отчитывалась. А теперь генеральный секретарь, чтобы усидеть, должен находить консенсусы, согласия, компромиссы и должен договариваться. Это был принципиальный переворот. Он сказался одним на жизни нашего общества. Она стала более-менее нормальной. Люди постепенно уходили от тотального страха. Кто-то осознавал страх, кто-то инстинктивно его чувствовал. А постепенно начала возвращаться нормальная жизнь. И в смысле повышения уровня жизни людей, какого-то большего внимания власти, к нуждам простого советского человека... И в международных отношениях перестали кричать, что война неизбежна. То есть, все как-то смягчилось. Это режим номенклатурократии. И вторым таким важным событием, это был роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Это был роман, ну, я не знаю, читали вы или нет, но, во всяком случае, он очень известен. Он получил за это Нобелевскую премию и получил оскорбление здесь, на родине, которое, в конечном счете... В могилу отправили этого великого русского поэта. Тем не менее, этот роман, дело даже не в его красотах там, и в его литературных достижениях. Русская литература богата и другими романами, и другими литературными достижениями. Здесь все дело в другом. Дело в том, что вот в середине века, после многих десятилетий, вот этого шума и ярости, мобилизации, жертв, преступлений, войны, террора и так далее, вдруг была рассказана история о простом человеке. Который вот хочет работать. Ему мешают, а он хочет работать. Сначала он врач, Юрий Живаго. Потом он там поэтом становится. О простых нормальных человеческих отношениях. И я думаю, что чтение этого романа для тысячи и тысяч людей было таким импульсом перерождения от всего этого невероятного напряжения мобилизационного социализма к какой-то нормальной человеческой жизни. То есть этот режим был не только номенклатурным. В рамках его стал формироваться потенциал гражданского общества. А что такое гражданское общество? Это люди, которые не спрашивают у власти дядя Серёжа там, можно мне это делать? Нет, они сами берут и делают. Если они делают это не в рамках закона, то их сажают. А если в рамках закона, их не должны сажать. Но если они это делают в рамках закона, а их сажают за это, то они борются за соблюдение закона. То есть в России начинается правозащитное движение, которое имеет смысл в том, что Вот есть заявленные в Конституции права. Ну, давайте их соблюдать. И в рамках этого мы будем действовать. Ну, и шире этого. Начался подъем литературы, искусства, подъем театра, подъем кино, подъем поэзии, э, подъем образования и науки. То есть люди как-то вздохнули. Пространство свободы, пространство какой-то автономии, которое было ну, совершенно сведено до минимума, вдруг оно расширилось. И вот был создан такой режим, вот как раз я... Провел молодые годы, детство, отрочество, юность там, и даже большее, зрелые годы в таком режиме, который при всех его сложностях, неудачах и так далее, был по сравнению с предшествующим сталинским режимом, все-таки выходом в ситуацию нормальности. И в рамках этого режима, в общем, как бы копились силы, потенциалы, как я говорю, двух дальнейших путей развития. По пути гражданского общества. Когда люди порождают общество, когда невозможно в обществе разговоры, что мы решим, кто будет у власти, а решают люди, кто будет у власти. Когда люди решают общество, вот те самые независимые субъекты говорят, нет, мы не допустим, чтобы богатство скапливалось в руках нескольких, а там здравоохранение рухнуло и так далее. То есть это нормально, европейское, христианское, Россия знала это до революции. Общество, которое структурируется, создает союзы официальные, законные для защиты своих интересов. Вот начало этого строилось. Да? Люди обсуждали, люди думали, люди находили какие-то неформальные связи, потом даже какие-то организации создавали. И с другой стороны, вот этот вот режим номенклатуры кратии, когда властвующая верхушка всем распоряжается, все делает, но она признает правила игры. Там не убивать друг друга, не убивать людей, массового террора. То есть она довольно смирно себя ведет. И вот такой по существу режим, он существовал до середины 80-х годов. Потом, как вам известно, приходит Михаил Сергеевич Горбачёв, начинается перестройка. И этот режим погибнет в конце 80-х, в начале 90-х годов. И если вот посмотреть на него, он новый или есть в нём что-то, что сближает его с тем, что было в России до революции? И то, и другое. Вот понимаете, история – это... Не то, что мы говорим с одной стороны, с другой стороны. Нет, это есть некая, может быть, даже целостная картина, которую, конечно, создаём мы, потому что без нас нет никакой целостной картины, наш мост создаёт, он упорядочивает, да? Где мы видим и принципиально новое, и традиционное. И это в таком новом миксе, в таком вот в новом. Но вместе с тем мы видим огромные черты того, что было до того. Вот смотрите, я когда-то уже в рамках этой программы читал лекцию э, о предшествующих эпохах русской истории. И я говорил, посмотрите, как рождается Московская Русь. Московская Русь – это то, что начинает на рубеже 15-16 века, Иван III, когда мы освободились от монголов, от Константинополя, от церковной зависимости. Рождаются первые русские сословия – дворянство, рождается крепостное крестьянство, рождаются посадские люди. Власть формирует сословия и закрепощает их. То есть вот система крепостного права, крепостническая система, которая возникает в xvi 17 веке и находит своё выражение, вы историки, знаете, в соборном уложении 1649 года. Это, условно говоря, такая первая русская конституция. Где все сословия закрепчены, все служат царю. Вот есть сословия. А потом царская власть уже в XVIII веке начинает постепенно их освобождать. Причём в том же порядке, в каком она их закрепостила. Сначала дворян... Потом там посадских, крепостных, там уже в 19 веке и так далее. То есть вот такой цикл от создания закрепощения сословий до их раскрепощения. Но то же самое проделывает советская власть. Она после того, как она победила, она тоже создает сословия. Вот рабочий класс, вот колхозные крестьянство и прослойка интеллигенции. И все они закрепощены, потому что они реальных прав не имеют. В Конституции 1936 -го года, которая похожа на соборное 49-го года, прописаны права на все Но на самом деле никто ничего не гарантирует. То есть абсолютно безгарантийная система, как и тогда. И все сословия равны. В чем они равны? Они равны в своем бесправии. Как те сословия по соборному уложению были равны. Неважно, крестьянин ты или дворянин. Один больше есть, другой меньше. Но и тот, и другой равен в своем бесправии. Царь может сделать так, и нет этого человека. Хоть князь он, хоть крестьянин. То же самое было и тогда. А потом начинается их постепенное освобождение. Вот в 1953 году умирает Сталин, послабление деревни, послабление горожанам, там, послабление интеллигенции, сословия тоже начинают. То есть в известном смысле советская Россия, о которой я на прошлой лекции говорил, как о примере беспрецедентного, беспримерного, совершенно феноменального так сказать, развития, до этого такого ничего не было. С другой стороны, одновременно с этим, внутри этого повторяет русские черты, да, то есть никуда Россия не делалась, она все равно существует в рамках вот этого своего культурно-исторического типа. Или, например, те же самые индустриализации, посмотрите, Петр Первый, как известно, проводит индустриализацию, да, горно-заводская промышленность, масса пивенов, там, всякие династии возникают, такие, да, крутые Демидовы и прочее, прочее, и мы, почему Россия действительно в конце 17 века, когда Петр только стал царем, молодым Она была экономически абсолютно отсталой. А уже потом, в, скажем, в середине 18 века, по объему той промышленности, ну, того времени и так далее, Россия вышла на первые строки в Европе. И вдруг в 70-е годы, 18-е все это рушится. Почему? Потому что в Англии начинается промышленная революция. Помните? Паровоз, пароход и так далее. Пар, переход к такому коллективному фабричному труду и прочее. И самое главное, это труд свободных людей. Труд свободных людей. А? Петровская Вся индустриализация была построена на рабском труде. Горнозаводские рабочие были закрепичены хуже, страшнее, чем любые там крепостные крестьяне того времени. Хотя 18 век это вообще апогеи крепостного права и его ужаса. То же самое происходит при Сталине. Сталин, мы говорили с вами об этом, проводит беспрецедентно быструю, жестокую, нищадящую, но тем не менее, индустриализацию, которая действительно нравится вам Сталин, мне не нравится. Или не нравится, признать надо, он создал ее. Танки бегали, да, трактора ходили, пушки стреляли, авиация летала, это было. И такой мощный подъем, а после войны, на этом подъеме Отечественной войны, вот того, что я вам уже рассказывал, и весь этот и атомный проект, и полет в космос, и наши Нобелевские премии по науке, и великая литература, и так далее, действительно такой подъем нации, подъем народа, это естественно, после победной войны, да, потому что люди были с ментальностью победителей. не сегодняшних, так сказать, что мы там через сколько-то лет догоним Португалию, а вот мы идем вперед, да. В этом были страшные какие-то вещи, но и вещи мобилизующие. Так вот, мы становимся второй экономической державой в мире. Мы. Вот как сейчас Китай, так мы были тогда второй. И мы говорили о том, что вот мы сравняемся. Конечно, это были в общем пустые разговоры, не подкрепленные развитием реальной экономики, и мы были гораздо беднее, хуже. И по качеству хуже, но по количественным показателям, особенно в отдельных специфических отраслях, мы рванули вперед. Но что произошло потом? Но на Западе произошла электронная революция, вот все ваши интернеты и прочее, прочее. Произошла революция в средствах, так сказать, производства, руководства, обдумывания и так далее. Произошла очередная великая революция в истории человечества, которую мы проспали. Мы проспали, мы не были к ней готовы, мы не успели. И еще что-то. Это была революция свободных людей. А советский человек, даже уже в эту вторую фазу, о которой я вам говорю, и современникам который продуктом, который я являюсь, конечно, он не был столь свободен, конечно, он был ограничен во многом, конечно, его кругозор был так совершенно иной. И рухнула сталинская индустриализация. Мы действительно были не готовы к этому рывку. Но что же произошло дальше? А дальше тоже произошла революция. Четвертая русская революция. Четвертая русская революция. И она была очень сложная. Там были и демократические ценности, и право, там была и тема национальных свобод, всяких национальных республик. Все это сплеталось воедино. Там было движение экономической свободы. Горбачев подтверждает, Михаил Сергеевич, что когда он был членом политбюро на рубеже 70-80-х годов, 25% советской экономики находилось в руках теневиков. Вам понятно это слово, да? Да, то есть это нелегально. И эти люди, конечно, хотели легализоваться. Они хотели... Покупать себе Мерседесы, ездить в Ниццу, не прятать свои миллионы, как миллионер Корейко, Уильфа и Петрова, а жить так, как они живут сейчас. 25 Но была еще одна революция. Революция номенклатуры. Номенклатура, которая владела страной. Она же владела ей не юридически, да? у нас же не было частной собственности. Она захотела частной собственности. Она решила, пусть эти заводы будут моими, пусть фабрики, я и так этим руковожу, пусть все эти сферы экономики будут моими. И произошла номенклатурная революция. Вот все эти революции вместе... Они, так сказать, и дали э -э, вот этот современный режим. Вот весь это смешение привело. И посмотрите, если советская власть уничтожала царскую элиту и буржуазную элиту, то сегодня Российская Федерация правит с людьми высшими из номенклатуры. Но ну, многие постарели, там уже умерли, ушли на пенсию. Но в любом первый период, и те люди, которые не были очень старыми, условно говоря, в 90-м году, они по-прежнему владеют. Нашей экономики представителей старой элиты. Произошла номенклатурная революция. Поразительным образом, когда Маркс говорил, что значит пролетарий это человек без собственности. И когда он проведет свою пролетарскую революцию, собственность будет общая у всех. Но тут тоже произошла пролетарий, но мименклатура, у них не было своей собственности, они приобрели свою собственность. Только уже не для всех, а для самого себя. То есть эта революция была совершенно неожиданной, уникальной революцией. Это была первая революция антитоталитарная, антикоммунистическая. Но она была произведена силами этой самой системы. То есть как бы эта номенклатура сбросила с себя вот это вот мешавшие ей оковы коммунистической идеологии, коммунистической системы, и стала совершенно беспринципно, совершенно свободно и откровенно править, владеть и, так сказать, предаваться всяким удовольствиям, которые дает это владение. Вот такая революция произошла в конце века, она тоже имеет уникальный характер, как революция Октябрьская, Февральская, я говорил, довольно случайный характер, а революция 5-7-го года довольно нормальный характер, который, так сказать, вообще имели революции. Что еще нужно сказать про русский 20 век? Время мало. Русский 20 век – это две русских истории. Одна вот здесь, где мы с вами сидим, а другая – это русская эмиграция, другая – Россия. Мы помним, да, что, я имею в виду эмиграцию послереволюционную. около двух, наверное, больше двух миллионов русских людей оказались за границей. Причем это были сливки, это были... Культурные, образованные, знающие, смелые, умеющие и так далее. Это были люди блестящие. И вот в Европе они, так сказать, создали новую Россию. Без территории, без власти, без экономики, без империи. Но Россию такую вот будущего. И они стали думать, что делать-то надо. И самое интересное, что они надумали, это не свергать советскую власть, там, не бороться с советской властью, не ругать её. Это было всё понятно. Там была группа молодых людей, но ну, молодых того, там, скажем, к 20 году, им было около 30 лет, да, которые знали опыт дореволюционной России, знали опыт революции, жизни при советах, были образованы, культурны, они легко вписались в западную жизнь. Было первое поколение русских людей, которое не ездило туристом на Запад, не мечтало о Западе, а они знали Запад, они жили в нем. И они объединились вокруг в основном журналы «Современные записки», был такой в Париже. И эти молодые люди стали, создали такую лабораторию будущей России. они стали думать, какой должна быть Россия. И вот что самое главное, что они придумали, это не те формы собственности, не те формы государства. Они поняли, самое главное, что политика должна, была, должна перестать быть местом Где, если ты не согласен, тебя убивают. Из политики все это должно быть вычиснено. Что разные формы собственности имеют право на жизнь. И собственность это, прежде всего, ответственность. И что, скажем, национализация или приватизация, это не гром небесный, это не трагедия, а это просто, ну вот, это один вариант развития. А потом придем к другому варианту развития. Они создали если угодно, такие предпосылки для современного строительства России, для того, чтобы Россия оставалась Россией, с учетом всех ее традиций, плюсов, минусов, своеобразия и так далее, но и с пониманием того, что в современном мире Надо действовать современными способами. И это очень актуальные, у меня нет совершенно времени говорить о них, но это очень актуальные статьи, потом и книги, и прочее, прочее. И они имеют прямое отношение к нашей России, потому что в 20-м столетии в России произошло ещё одно важнейшее изменение. Она из страны аграрной, из сельской, стала страной городской, современной, массовой. И подавляющее большинство людей уже живут не в природном ритме, не зависит от природы, как жили, скажем, вплоть до моего отца люди, а они живут в ритме города в ритме социального пространства, в ритме времени, не вечности, а времени. И вот те люди из той, другой России, из эмиграции, они к этим людям обращались. К сожалению, мало известно, что сейчас, здесь мало известно о том, что они говорили. Я не хочу делать какие-то тайны, они знали, как на все ответить. Они готовили основы современного мировоззрения для современных людей, для тех, которые будут управлять государством, которые будут управляемыми, которые будут независимыми. Конечно, хорошо бы, чтобы ваше поколение читало и знало их чтобы бы, чтобы наша власть прислушалась. 20 век закончился. С одной стороны, он был отвратительный и ужасный. Он был для России трагическим. Солженицын сказал, Россия преграла 20 век, это правда. Но есть другой подход. Борис Леонидович Пастернак, другой великий русский гений, лауреат Нобелевской премии, он сказал, что жизни бедный, на взгляд, но великой, под знаком понесенных утрат. То есть, это была бедная, ужасная жизнь. Но утраты и подвиг был таков сопротивление злу, насилию, что русские все-таки выжили. И вот есть основа и энергетика. Мы проиграли 20-е столетие. Многое казалось утопичным, негодным. Но мы так много поняли про, про жизнь, про человека, что мы, может быть, в 21 веке начнем это строить. То есть 20 век – это постоянный нам урок. Надо постоянно смотреть на него. И смотреть на него, как, а вот это получается, а вот была тенденция, а вот... Что? То есть надо творчески относиться к тому, что называется 20 веком. Ну, собственно, всё, моё время истекло, поэтому, если есть вопросы, то пожалуйста. Лина Миновская, скажите, пожалуйста, а новая русская ментальность в культурно-историческом контексте XX века – это правда или это миф? Ну, я не знаю, что значит новая русская ментальность, правда или миф. Правда то, что в течение XX столетия, Русские думали, думали и думали, как и все, о том, как им развиваться. И, безусловно, и в рядах эмиграции, где было просто это возможно, и здесь, после Второй мировой войны, в рядах, так сказать, такой российской интеллигенции, склонной к свободе, к защите прав человека, тоже продумывались какие-то проекты. Да, я думаю, что русская мысль вполне создала уже какие-то основы такого возможного, Возможно, ментальности для русских в 21-м столетии. Другое дело, что это надо четко сформулировать, адаптировать, конкретизировать. И, безусловно, вот в рамках того, что вот это такое облако в штанах, новая русская ментальность, властные структуры должны тоже быть такими. Они не должны. Наши ведь нынешние властители, это тоже люди современные, но родившиеся в советское время. То есть они такие же, как мы. А в таких, как мы, в советских людях, есть очень много, есть очень много от этого ужасного сталинского, от этого Ужасно несвободного, и трусливого, и наглого. Но есть много очень хорошего, безусловно. А они такие же люди, как мы. Главное, вот перемена, мы должны уйти от этого, знаете, или, или, если мы не с нами, мы там, мы против вас. От всех этих, знаете, они говорили, весь мир борьба. Нет, это вранье. Задача культуры, это превратить, чтобы борьба была в мягких, культурных, правовых формах. Чтобы она была борьбою различных точек зрения, которые должны прийти к компромиссу и к консенсусу, а не рубить друг другу голову. В этом ошибка, ошибка русского 20 века. Или или Или ты за, или ты против. Нет. Надо напротив искать. Знаете, как говорил замечательный венгерский коммунист или реформатор Венгрии Янош Кадр? Тот, кто не против нас, тот с нами. Тот, кто не против нас, тот с нами. То есть мы должны искать единство, согласие, консенсуса, компромисса. Но не только мы. И власть с нами. Она должна слушаться и меняться Только тогда Россия пойдёт вперёд. Это всё ерунда. Экономические стратегии, социальные, политические, сложность геополитическая, экологическая. Это трудно преодолеть. Это тяжело. Но главное – вот это изменение. Надо перестать быть советским человеком. Не в смысле русским, не в смысле, что мы отрицаем, что в советском было что-то действительно важное и нужное. А вот именно эти качества. Не знаю, по теме ли вопрос или нет, как бы вы сформулировали определение слова «интеллигенция»? Знаете, столько написано, столько разных точек зрения, любую назови, вот э, и скажут, э, ну, я не знаю, я вот... Ну, интеллигенция – это все то лучшее, что есть в России. Даже тогда, когда она бывает нехорошей. Даже когда она трагически ошибается. Ну, знаете как, вот интеллигенция... Плохие родители но лучше, когда родители... Хуже, когда родителей вообще нет. Но интеллигенция, она заблуждается, она слабая, она болтливая, она там, может быть, неэффективная. Но настолько сделала Она так помогает этому обществу, она столько страдала, столько ошибалась и столько правительски говорила это все, что интеллигенция – это одно из основных определений России вообще. Вот если не будет интеллигенции, не будет России, она все равно есть. Что удивительно. Сколько бы сейчас не говорили, там, что интеллигенции теперь нет, это она была когда-то. Есть, конечно, интеллигенция. Я согласен с теми, которые говорят, что интеллигент отличается от интеллектуала, не тем, что интеллектуал там знает и так далее. Интеллигент несет некую моральную ответственность за то, что есть в обществе. Да? Это, если угодно такой прообраз русского гражданского общества, это прообраз русского ответственного человека. Да? Как вот Белинский говорил, что это Пушкин, это русский человек, Белинский, кажется, да, через 200 лет, которым будет русский человек. Вот интеллигент где-то вот. вот Он тот, который, понимаете, у него беспокойное сердце, он чего-то хочет, он, ему не безразлично. И одновременно, между прочим, это хозяйское отношение к своей стране, это моя страна, это моя страна, понимаете? То есть это не просто интеллектуал, который много чего знает, а это человек ответственный, человек думающий, страдающий, со всеми негативными качествами, ошибками и так далее. Чернышов Станислав... Юрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, возвращаясь к вопросу о четырех революциях, как вы считаете, существуют сейчас в России предпосылки к очередному перевороту? Ну, так как я все чаще слышу мнение, что бессмысленное и беспощадное грядет новое. Спасибо. Я не прорицатель, не предсказатель. Я не знаю. Могу сказать только одно. Во-первых, революция – это не переворот, это что-то более глубокое. Во-вторых, напомню вам, что я говорил и в чем убежден. Революция происходит тогда, когда власть, общество, люди, живущие вот в данный момент, в данной стране, не могут мирным путем решить очень важные проблемы, насущные проблемы. Тогда может возникнуть революция. Это означает, что если власть и общество не будут решать острые, насущные, мы их знаем, проблемы, она возможна, потенциально возможна. Но революции возникают еще и по каким-то странным поводам, когда власть, имущая в основном, допускает какие-то странные, непростительные ошибки. То есть власть должна быть очень осторожна. Власть должна быть очень, так сказать, так бдительна по отношению к тому, что происходит в обществе. И само общество, разумеется, не должно поддаваться, я не знаю, какой-то воздействию на них, людей безответственных, крикунов. Людей, так сказать, неморальных, людей, нацеленных на зло. Революции не происходят там, где общество научается, если можно так сказать по-русски, я не знаю, вот обходить это. Но я вам должен сказать еще, что революции изменяются. Бывают революции, как французская революция 89-го года, где рубят головы, возникают империи и так далее. Бывает, как парижская революция студентов 1968 -го года, где все обошлось минимальными жертвами, камнями, бронсбойтами и так далее. Но мир и Франция изменились. Понимаете? Так меняются и гражданские войны. В России была гражданская война с 17 по 20 год, а я пережил гражданскую войну в Москве 3 и 4 октября 1993 года. Она в два дня уложилась. Понимаете, мир изменился, риски увеличились, в том числе и технологические, и экономические, и так, далее, и так далее. Я надеюсь, что революции не будет. Я надеюсь, что инстинкт самосохранения у нашего народа и некоторая его усталость от всех этих подвигов, мобилизаций и жертв не позволят. Но многое зависит от молодежи. Какой она будет? Нацеленной все-таки на добро, на компромисс, на диалог, на согласие, на, так сказать, любовь. Или она будет по-прежнему до основания что-то такое разрушить надо и что-то построить, вместо того, чтобы просто строить.